Глава восьмая. Любовь. В палату входит худощавая женщина примерно моего возраста. Ее черные волосы затянуты в тугой высокий пучок, открывая бледное и немного вытянутое лицо. Тонкие, словно нарисованные брови, изгибаются изящной дугой над карими глазами в глубине которых мерцает смесь профессиональной отстраненности и толики сочувствия. На ней надет белоснежный накрахмаленный медицинский халат, а на груди поблескивает бейджик с едва различимой издалека надписью. Женщина двигается бесшумно, ее длинные изящные пальцы нервно перебирают край планшета, который она держит в руках. Следом за ней и лика, и Издав шумный вздох, она садится на стул, так же, как и я, ожидая вердикта врача. Напрягаюсь, потому что боюсь, что услышанное добьет меня окончательно. И я помню слова боря о том, что в случае чего врач подтвердит мое невменяемое состояние, и все вокруг поверят в то, что я не субредни. Я бы все отдала, чтобы все было так. Чтобы та подлая измена с Ариной, наезды и упреки Тамары, ребенок, судьба которого мне вряд ли будет известна в ближайшее время, чтобы это все было просто дурным сном или плодом моего больного сознания. Но как бы Борис не пытался меня в этом убедить, я все-таки еще не сошла с ума. Я все помню». И воспоминания эти довольно реалистичные. Нет, это все было наяву. Я точно помню. Любовь Федоровна, как вы себя чувствуете?» Деловитым врачебным тоном спрашивает женщина. Ее губы искажаются тенью доброжелательной улыбки. «Я-я-я... не... -з -з -з -з знаю...» Моя прерывистая речь раздражает слух. Кажется, уж лучше мне и вовсе молчать. Взгляд врача выражает сочувствие. Издав тяжелый вздох, она что-то записывает себе в планшет. «Видите? У нее проблемы с речью!» Боря небрежно взмахивает рукой в мою сторону, изображая глубокое расстройство. Лика молча наблюдает за сложившейся картиной. Вижу, как дочка плотно сомкнула ладони, растирает их пальцами, что свидетельствует о ее нервозности. Один лишь Боря, кажется, ведет себя ровно и расслабленно, искажая на лице гримасу тревожности. Но, зная его истинную сущность, теперь я понимаю, насколько была слепа и как же сильно ошибалась в своем муже. Я издалека чую его фальш и его неестественное поведение вызывает острый приступ тошноты. «Да, такие последствия после инсульта вполне ожидаемы», в полголоса произносит женщина, переводя взгляд от планшета в мою сторону. «Любовь Федоровна, меня зовут Ирина Александровна. Я ваш лечащий врач. Нам с вами предстоит впереди сложная работа, поэтому предупреждаю сразу» будет непросто. Но если вы запасетесь терпением и будете выполнять нужные рекомендации, то положительный исход не заставит себя ждать». Ирина Александровна миловидно улыбается, чем вселяет в меня надежду на лучшее. «Значит, мама будет такой не всегда? Она поправится?» Лика резко вскакивает со стула. Смотрит в глаза женщина с надеждой, затаив дыхание. «Мы сделаем для этого все возможное», – тактично отвечает врач. «А вам?» – она взглядом указывает на Бориса и Лику. «Также важно быть терпеливыми и окружить вашу маму и жену заботой». Боря с видом героя качает головой. «Несомненно». «Любовь, Федоровна, двигаться можете?» Попробуйте поднять правую руку, — командует Ирина Алексеевна, и я ее послушно выполняю. Медленно поднимаю руку, и она, слава богу, поддается. Замечательно! А теперь левую. С таким же усилием выполняю нужное движение. «Прекрасно!» — хвалебно произносит врач, ободряюще улыбаясь. «Значит, как я и думала, опорно-двигательный аппарат не нарушен. Только проблема с речевой деятельностью», — задорно пропивает она, делая пометки на планшете. «Любовь, Федоровна, вам очень повезло. Хорошо, что в момент приступа вы находились не одна», — бодро произносит женщина, а я хмурю брови, качаю головой, заставляю свой язык послушаться меня. И то, что я собираюсь сказать. Но нет. Я б б ла д д на на Голос в придачу ко всему еще и садится. Вот черт. По взгляду женщины я догадываюсь, что она ничего не поняла. А я в точности помню, как все произошло. Боря с Тамарой уехали в больницу. Спасать Арину и ее ребенка. А я осталась на даче совершенно одна. Даже боюсь представить, сколько часов я провалялась там без сознания. И еще в больнице. Какой сегодня вообще день? Время суток. Все это еще предстоит выяснить, чтобы сложить пазл воедино. — Что вы говорите? Одна? Ирина Александровна переглядывается с Борисом. В ее взгляде застыло замешательство. «Да нет же, любимая, с тобой была твоя подруга Тома, помнишь ее?» Лукаво ухмыляется подонок. «Так вот, я с Васей уехал на рыбалку, а вы с Томкой решили на даче досуг провести. Уже ближе к ночи мне позвонила Тамара и сказала, что тебе стало плохо. Я сразу же сорвался к тебе». Его ложь вызывает приступ удушья. Особенно то, с какой ловкостью и филигранным умением он заставляет меня в нее поверить. Лика хмурит брови. Ее размытый взгляд скользит вдоль меня. Затем снова возвращается к Боре. Муж, в свою очередь, поднимает испуганный и тревожный взгляд на врача. «Ирина Александровна, дело в том, что... Моя жена думает немного по-другому». Говорит о тех происшествиях, которых не было. Скажите, такое ведь может быть? Может, пока она находилась без сознания, эти события могли ей присниться? А она принимает свой сон за реальность? Кривая улыбка мужа больше напоминает злобный оскал. Борис Аркадьевич, наш мозг очень сложная вещь, поэтому такой вариант не исключен. Слова женщины звучат как приговор. Прекратив записи, она отлучается, заверив в том, что зайдет ко мне еще чуть позже. И мы с ней обсудим дальнейших план лечения. Мы снова остаемся втроем. В глазах Бориса плещется выражение победителя. Он услышал то, что хотел услышать. И теперь ловко будет пользоваться этим в своих интересах. Мам! «А что ты имела в виду?» – встрепенулась Лика, ожидая от меня ответа, который я при всем желании не смогу ей озвучить. Моя заторможенная речь тяжелым камнем тянет меня вниз. За меня решает ответить предатель. «Лик, если сказать простым языком, то твоя мама немного не в себе».